что вам дал право коммунист хуторной критиковать не только членов бюро, но и самого первого секретаря районной партии. И вы, Иван Степанович, я вас не понимаю. Садитесь, садитесь, Василий Ларионович. Зря вы так встревожили. Сустав никто не нарушает. Свободный обмен мнениями позволяет глубже разобраться в существе дела. Я считаю, что самое страшное это ошибиться, когда речь идет о судьбе человека. А перед нами сразу две судьбы. Дров наломать легко, а допущенную ошибку иногда уже ничем не исправишь. Так. Ну, сначала о Гурине. По моему степени его вины всем нам ясно. Да и сам Афанасий Федорович Фёдорович целиком и полностью признает. Да, в его искреннем раскаянии лично у меня сомнений нет. Вина его в том, что наш директор совхоза и коммунист он фактически способствовал той авантюре, которая в конечном счете и привела к срыву государственного плана по продаже картофеля, подчеркиваю, государственного. Поэтому коммунист Гурин заслуживает исключения из партии и снятия с работы. Думаю, сам Афанасий Фёдоров считает эту меру наказания справедливой. Но учитывая его чистосердечное раскаяние, правильную принципиальную оценку своей вины, а также желание исправить положение с планом, Считаю, что можно ограничиться строгим выговором, с занесением в учетную карточку. Тут я Ну, естественно, беру оставлять за собой право пересмотреть свое решение, если план будет сорван. Есть другие мнения? Нет, нет. Так принимается единогласно. Теперь о хуторном. С ним дело сложнее. Он главный виновник срыва плана. А ведет себя, наберёт так, будто орден заслужил. Боюсь, что ничего он не понял из сегодняшнего разговора. Да вряд ли поймет и в будущем. Если мы сейчас простим его, сегодня мы достаточно наслушались его демагогией. До плана не хватает 500 тонн на и дефицитнейшей в нынешнем году продукции. А он даже не считает себя виновником. Ему видите Вицелево и управление не дает работать. И райком партии помеха, а? Давайте решать, как с ним поступить. Андрей Андреевич, раз так серьезно поставлен вопрос, может быть, дадим слово хуторному? Ну, шо, шо. Слушаем вас, Борис Сергеевич. Я уже говорил. В чем моя вина? Могу повторить. В том, что не воспрепятствовал выполнению вашего указания, Андрей Андреевич. Все? Да. Ну, милый человек, это уж ты чересчур. Можно мне, Андрей Андреевич, пожалуйста, пожалуйста. Я так считаю, товарищи, слишком уж мы тут с ним возимся. Он нас сейчас грязью обливает, а мы чуть ли не уговариваем его прощение просить. И вы правы, Андрей Андреевич. Он так ничего и не понял. К сожалению, товарищи, в свое время допустил ошибку, рекомендовал его главным агрономом. Гурин не хотел, а я настоял. И вас тогда уговорил. Помните, Андрей Андреевич? Да-да. Да, теперь понимаю, что рано ему быть руководителем отрасли. Что же, буду исправлять ошибку. И вношу предложение исключить Хуторнова из партии. Правильно, Леонид Викторович? Так. Другие предложения есть? Разрешите, пожалуйста. По-моему, товарищ Мельников сейчас переусердствовал. Наказывать Хуторнова надо тут двух мне быть не может. Вопрос о том, как наказывать. Леонид Викторович предлагает самые тяжкие наказания. Какое только может быть для коммуниста. Думается, он больше руководствуется эмоциями, чем здравым смыслом. Да какие там к черту, эмоции? Месть это, месть и больше ничего. Надо же как-то отыграться за то, что его задели. Иван Степанович, ну даже слово сказать председателю исполкома. Хм. Продолжай, Максим Никитович. Ничего, я не в обиде на Иван Степанавича, тем более, что он только уточнил мою мысль мне правда не хотелось бы говорить так резко но видимо иначе нельзя хуторной конечно не ангел и вел себя сегодня не лучшим образом но он ведь во многом прав товарищи и то что высказывался здесь без оглядки не заботесь о последствиях для себя а пытаясь обратить внимание бюро на серьёзные недостатки в нашей работе Всё это характеризует его как человека болеющего за дело, человека открытого и принципиального. И мне это в нем, прямо скажу, нравится. И работает хуторной с полной отдачей. Не всегда он правильно ведет себя с людьми, ему порой не хватает выдержки, но я думаю, с этим он справится. Главное, он нужный для партии, нужный для нашей деревни человек. С ним, конечно, кое кому неприятно работать. Потому как Борис Сергеевич начисто лишен дипломатии, бьет правдой наотмашь, но по мне, лучше выслушивать горькие упреки от честного, трудолюбивого труженика, чем пустые словасловие лентяев из охребетников, которых у нас в районе уж больно много развелось. Они живут припеваючи, не рискуют, строго по вашим Леонид Викторович инструкциям. И вас все это как будто бы не волнует. Я что-то я не понял, Максим Никитич. Вы что? За самоуправство выступаете? За всякое отсутствие партийной и государственной дисциплины? За анархию одним словом. Ну зачем же так? Андрей Андреевич. Я прежде всего за то, чтобы мы с вами не занимались мелочной опекой совхозов и колхозов. Я за самостоятельность и инициативу на местах. Ну вот теперь и любуйтесь этой самостоятельностью. 500 тонн картошки как коровой языком слезало. Все у вас? Да, пока у меня все. Теперь Иван Степанович возьмет слово. Ну, ну что ж, Тлько извиняюсь, но поддержу я Максима Никитича, а не дорогого моего начальника Мельникова. уж если кого исключать из партии, так это Гурина. Потому как большего бездельника я не знаю. Но мы его пожалели, в очередной раз дали ему шанс. И он его использует. Использует, будьте уверены. Пол совхоза вхоза на распын пустит о картошечку, да будет и план вытянет. А мы добренькие. Ну почему нам не быть добренькими за государственный счет? Я опять же извиняюсь, Андрей Андреевич, что поздно хватился, но прошу там в протокол внести, что я против строгача Гурину. Я за его исключение. Хорошо, хорошо, Внесем ваше особое мнение. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, а теперь о главном, агрономе хуторном Рискован, парень, точно. Так ведь в нашем-то хлеборобском деле разве обойдешься без риска? Да не почём. Кто не рискует, тот и сидит без зерна, без картошки и без кормов, да в рот Мельникову смотрит. Вот тут ты, Максим Никитович, не в брови, а в глаз попал. И насчет стиля тоже правильно сказал. Когда же это мы в своих В хозяйствах хозяевами станем, а не исполнителями. А? Ну что, молчишь, Леонид Вик? Опять ты, Иван Степанович, за свое. У тебя все? А, да что там? Больше нет желающих выступить. В таком случае будем заканчивать. Проекта решения бюро у нас нет. Я думаю, что можно сейчас рассмотреть так, сказать, ну, в общем плане. А ледисонно можно подработать на следующем нашем заседании. Ну, о гурине мы решили. Деиствие садовникова разберем, когда он из больницы выйдет.